Глава 47. Немешкая Нина толкнула Кента, сработал инстинкт. Вторая пуля угодила в стену. Мгновение спустя Кент накрыл Герреру, они откатились к уличному вазону размером с мусорный бак и спрятались, воспользовавшись секундной передышкой. Морща с подвесом агента, Нина рискнула выглянуть за вазон. Очередная пуля выбила кусок цемента, обдав ее мелкой крошкой. «Ни пистолета, ни бронежилета!» Нина вздохнула. «Моя тактическая ручка в перестрелке не спасет. Мы легкая мишень». Визжала автомобильная сигнализация. Люди с криками паники неслись в ближайшие магазины подальше от линии огня. «Крупнокалиберная винтовка», — определил Кент. «Он будет стрелять, пока не разнесет наше укрытие, делая ноги не том и трупы». Кент отлично разбирался в боевых действиях в городской среде. Щурясь от бетонной пыли, Нина искала глазами убежище получше. Если успеем до того здания через улицу, выскочим из зоны поражения. «Вас понял», — по-военному ответил Кент. «Он стреляет с противоположной стороны. Я пойду первым, вызову огонь на себя. Вы рядом, с другого бока. На счет три». Прикрыться Кентом, будто живым щитом? Хрен там! Напарник согнулся, готовясь к броску, и начал. Раз. Она встала рядом и заняла позицию для бега. Два. Решено. Если кому и взять огонь на себя, то Нине. Она ниже Кента, в нее сложнее попасть. Три. Опередила Нина коллегу и рванула вперед. Она неслась к углу здания под градом выстрелов и проклятий Кента, спешащего за ней. Добежав до укрытия, они прислонились к стене. «С ума сошли, Геррера!» — закричал агент. Нина задыхалась от бега и прилива адреналина. «Да вы размером с медведя. Из меня приманка куда лучше. Он с самого начала целился в вас. Не заметили? Вы его главная мишень!» — воскликнул Кент. «Вот как! Ни террористы, ни массовые убийцы тут ни при чем. Она готовилась любой ценой защитить невинных прохожих, даже без стабильного оружия. Пуля звякнула о стол пуличного фонаря. Полящее солнце клонилось к закату, и Геррера сумела разглядеть мелькнувшее дуло. Он в справа от того дома. «Полиция уже здесь», — заметил Кент, услышав вой сирен. «Снайпер уйдет. В тусклых лучах заходящего солнца мелькнула фигура. Мужчина вскочил на ноги, свернул в переулок и исчез. «Надо за ним проследить. Если он на машине, то составим описание и узнаем, куда он едет». Кент схватил ее повыше локтя. «А если пешком, то с удовольствием закончит начатое». Взгляд Нины скользнул к руке Кента и обратно к его лицу. Почуяв укор напарницы, агент отпустил ее. «Ладно, только пойдем вместе». «Он уже до конца переулка добежал», — воскликнула Нина. «Давайте подрежем его, пока он не сел в машину». Кент быстрым шагом поспевал за Ниной, лавируя среди неподвижных автомобилей на широком бульваре. Неудивительно, что полиция долго ехала в такой-то пробке. Показалось здание, примыкающее к тому, откуда стреляли. В глубине переулка стояла еще одна высокая постройка, полностью закрывавшая свет. Кент шепотом ругнулся, и Нина прекрасно его понимала. Неосвещенный участок. Всех агентов учили избегать узких темных проходов, где может затаиться вооруженный преступник. Этот переулок был образцом такой засады. Нина приготовилась идти, как вдруг на ее плечо легла тяжелая ладонь. На сей раз в прикосновении Кента не было мягкости. Он шепнул мне не на ухо: "Идем вместе, Геррера. Мы команда, ясно? Пока не соглашусь, не отпустит". Заподозрила Нина. Она коротко кивнула и бросилась в сумрак. В тишине звучало глубокое размеренное дыхание Кента. Когда глаза привыкли к темноте, Нина заметила силуэт у припаркованной на другой стороне переулка машины. Мужчина завел мотор, и Нина ринулась за ним. Их взгляды на мгновение встретились. Секунду спустя раздался визг машины, и автомобиль исчез, оставив за собой едкий дым. «Разглядели водителя?» — спросил Кент. «Да», — Нина подняла голову. «Клейфордж».